Эпизод 56. Улица Йенс-Белькес-Гате. 15 марта 2000 года. Привет, это автоответчик Эллина Хельги. Оставьте ваше сообщение. Сегодня я был в Молве. Немного напоминает Шрёдер. Во всяком случае, если закажешь кружечку Пльзенского, на тебя больше и смотреть не станут. Я подсел к одному старику и после нескольких неудачных попыток смог с ним, что называется...